Он уехал к своим родителям. Они остановились у родных, и вот все, не возвращается Я знаю адрес. Вот он. Он на столе. Но ехать нельзя. Может, родители хотят, чтобы он к ним привык. Это можно понять. Тогда, много лет назад, мне было трудно. Но сейчас еще хуже. Всё-таки он был моим сыном. А теперь оказалось, что он не мой. вот Вторая потеря в жизни. Тогда я была ещё молодой, были надежды, а теперь ничего уже нет. Приговор окончательный, одиночество. Хотите, я съезжу. Куда? Туда. И привезу его. Хотите? Ну, это же совсем близко. Да никого привозить не надо, не надо. Кто хочет, сам приезжает. Ты согласен? Согласен. А хотите, я буду к вам приходить. Хоть каждый день. Хотите? Желая утешить человека, порой обещаешь ему то, что потом невозможно выполнить. Или почти невозможно. Как же я буду ездить к ней каждый день? Просуждал я, вернувшись домой. Сейчас еще ничего. А потом, когда вернутся мои родители. Если мне нужно было преодолеть какую-нибудь трудность, я начинал убеждать самого себя в том, что делать это совершенно не обязательно или даже вовсе не нужно. Так было и сейчас. Я начал рассуждать. Ведь я всего-навсего задал вопрос. Хотите, я буду к вам приходить. Она ничего не ответила. а я вдруг без всякого приглашения буду ходить. И потом вообще, когда я сказал хоть каждый день, это было, как говорит наша учительница литературы, сознательное преувеличение, гиперболическое заострение. Она это, конечно, поняла. А я залажу ходить, будто никакой гиперболы вовсе не было. Одним словом, я убедил себя, что ходить каждый день не нужно. Но на следующий день пошел. Ты к кому? К Нине Георгиевне. А, на домашнюю консультацию? Ну, заходи, не стесняйся. Заходи, она скоро придёт. Ты не обращай на меня внимания. Я я тут должен собраться. Ты Шурик? Что? Шурик. А ты откуда знаешь? Я был здесь вчера. Нина Георгиевна мне рассказала. Она очень ждала тебя. «Она меня очень любит, я ее тоже очень люблю, хотя она странное существо, не от мира сего, ну, мягкое очень, и меня бы таким сделала, если бы я не оказывал сопротивления, это было мне нелегко, у нас даже бывали конфликты, сейчас, когда я узнал своего отца, я понял, что по мне от рождения отцовский стержень, это меня и спасло, понимаешь?» Ты теперь сменишь фамилию? Ну, вероятно, переменил. Зачем тебе быть Емельяновым? Ну, вот видишь, видишь, и ты меня понял. Как тебя зовут-то, Сергеевны? Слушай, помоги мне, Сергей, а? Дождись Нина но она скоро придёт. У неё день родительских консультаций. Ну, расскажи ей, как живой свидетель. те же всё равно её дожидаться. Ты же ведь на домашнюю консультацию. На какую? Ну, как на какую? Ты разве не пациент? Не из нашей школы? Нет, я из другой. Я по другому вопросу. Ну, не буду вдаваться, некогда. Жаль, что ты не из нашей школы. Хотел оказать тебе небольшую услугу, ответную, так сказать. Какую? А, да зачем тебе, раз не из нашей школы-то? Ну, хотел вспомнить о шалостях раннего детства. Она ведь почти ничего не видит. И вежливо очень. Даже если не верить не решается этого показать, ну, чтобы не обидеть, не ранить, как она говорит. Ну, ребята, конечно, этого ничего не знали. Но я им подсказал по-дружески, если, мол, хотите смываться с уроков, ну, делайте это законно, по всем правилам. Я смотрел на фотографию мальчишки в бесказырке с серебряным словом Витись. Витись. Мушкетёр. Рыцарь, думал я. Шурик и мой отец были на стене почти рядом. Это было мне неприятно. Они ведь такие разные, думал я. И совсем по-разному ушли из этой комнаты, из этого дома. Я был в этом уверен. Хотя не знал в подробностях, как ушел мой отец. Спрятался. Я увидела. Дверь приоткрыта, полоска света вырвалась в коридор. Значит, Шурик вернулся. Он возвращался. Спрятался? Это привычка у него с детства. Сколько раз я его вытаскивала из-под кровати? Под кроватью, да? Нет. Закрылся в шкафу? Ну-ка, посмотрим. Пусто. Никого, ничего. Он был? А сейчас? Он ушел. Он сказал, что напишет письмо. Не совсем. Шурик будет писать вам. Вы будете с ним переписываться. Это можно понять. Он должен был выбрать. И выбрал мать и отца. И это нормально. Это можно понять. Да ваш Шурик предатель. Он предавал вас. Он использовал то, что знает о вас, как как предатель. Он растрепал, он рассказывал своим дружкам, что вы плохо видите и что вы добрые. Я не обманывали вас, настолько вели температуру, чтобы убегать с уроков, это он научил их. А вы им верили. Мне казалось, что сперва Шурик ударил ее тем самым стержнем, который был у него внутри, теперь уж ударил и я. Но почему она всегда может понять тех, кто приносит ей горе? Почему считает нормальным все плохое и несправедливое, что случается с ней? Почему? Простите, Нина Георгиевна, это было давно, когда Шурик был еще маленьким. Он просто не понимал, был еще несознательным. Это было давно, а сейчас ему стыдно. Он сам сказал, не верите. Я верю, верю. Я верю. Это можно понять. Это можно понять. Это нормально. А я ведь не детский врач. Это я из-за Шурика в школу пошла. А я невропатолог. Вы опять осуждаете только себя. Но почему? Да потому что не имею права лечить детей. Я их люблю. Правда, я их люблю. Ну, что ж, тем более, не имею права. Они обманывали меня. Значит, не уважают. Ну что вы! Ну что вы! Это взрослые, когда уважают, не обманывают. А мы все равно обманываем. Не верите? Честное слово. Он так поступал ради друзей. Правда, ради друзей. Это можно понять. А я... Я не должна работать в школе. Да, да, да. Я люблю ребят, но, видно, не очень-то в них разбираюсь. И не очень умею лечить. Это главное. Сейчас посреди учебного года уйти нельзя. Но за лето надо будет подумать. Надо будет подумать за лето. Я не имею права. Это мне ясно. Она продолжала его любить. После всего, что я ей рассказал, это было непостижимо. Казалось, отец, уйдя из этого дома, доверил мне обязанность защищать Нину Георгиевну. Или, вернее сказать, переложил на меня эту обязанность. И я уже не мог от нее освободиться. Но что я должен был сделать? Я докажу вам, что вы можете лечить детей. И должны. Я докажу. А его верну. Разыщу его и верну. Я запомнил адрес. Запомнил.